Дочь была очень красивой. Волосы и глаза темные, большой улыбающийся рот. Он подумал о том, что вряд ли кто-то мог поверить, что Джулиан является ее отцом. Он также подумал, что будет, если попытаться ее вернуть, завоевать ее любовь и уважение. Кечко криво улыбнулся. Все это безумные фантазии. Он никогда не связывал себя ни с одной женщиной, никогда не задерживался на одном месте. У него не было своего дома. Для дочери лучше жить с заботливым и почтенным Джулианом Филдингом, чем в раздираемой между особицами Хорватии, мотаясь вслед за отцом по всей стране. Его улыбка стала еще шире, когда он посмотрел, на другую фотографию. По-видимому, она была сделана в прохладный ветреный день. На Наталье было длинное узкое белое летнее платье, а в ушах и на запястье поблескивало золото. Она лучезарно улыбалась тому, кто ее фотографировал, удерживая развиваемые ветром волосы, чтобы они не падали на лицо. Жизнерадостность так и била из нее ключом. Горлу, Кечко, подкатил комок. До недавнего времени он годами не вспоминал о Наталье. Но сейчас, глядя на ее чувственную улыбку, он снова ею восхищался. Она была волнующей, непредсказуемой, самой страстной из тех женщин, каких он когда-либо знал, и казалось удивительным, что он мог почти ее. Забыть. Кечко мысленно вернулся к их последней встрече. За несколько месяцев до этого он надеялся, что, когда вернется на родину, Наталья последует за ним. Затем из Солоников вернулся ее муж. Она встретилась со своей семьей в Ницце, после чего заявила, что никогда не сможет вернуться в Белград, так как король Александр это ей запретил. На несколько мгновений Кечко задумался о том, как могла бы сложиться его жизнь, не будь этого запрета. Затем неохотно вернул снимок Стефану. — Ты счастливый человек, — сказал он, когда Стефан опять положил фотографии в бумажник. — Твоя мать и сестра очень красивы. Надеюсь, они также и счастливы? родители моей матери и ее сестра сейчас в белграде и это не может не беспокоить сухо ответил стефан но если бы не война можно считать что они обе счастливы обе радуются жизни и обладают ценным даром радовать окружающих ники кивнул хорошо зная способность натальи о которой говорил стефан и был доволен что дочь ее унаследовала. Затем ему в голову пришло неожиданное сравнение, вызвавшее приятные эмоции. Зоркой звали черногорскую княжну, сказал он на случай, если Стефану это неизвестно. А ее отца, как и меня, звали Никитой. Он улыбнулся и поудобнее привалился к стене пещеры. Через несколько минут Ники уже спал. На следующий день, прикрытые от атак с воздуха сплошной облачностью и туманом, они снова двинулись в путь. Стефан подумал о своих тете и бабушке, совершивших когда-то такой же переход через Албанские горы с младенцем на руках, и подивился их выносливости и выдержке. На второй день Стефану удалось ненадолго связаться с Каиром. Ему передали, что он не единственный британский офицер. Четыре дня назад там приземлились еще шестеро десантников, которые сразу же установили контакт с Тита. «Они должно быть в головных колоннах», — сказал ему Ники, когда они с трудом продвигались вверх, увязая по колено в рыхлом снегу. «Не осталось ли шоколада в твоем байке? Я так голоден, что готов съесть одну из лошадей. Через ущелье они переправились по качающемуся подвесному мосту, а затем со страхом наблюдали, как бомбардировщики его уничтожили, загнав в ловушку колонны с ранеными на той дороге. Теперь двигаться днем стало совсем невозможно. Только ночью... Им удавалось проходить большое расстояние. Авангард вступал в тяжелые бои, освобождая дорогу тем, кто шел сзади. Стефан подумал о том, где сейчас Ксан и жив ли он. Когда атаки немцев стали еще яростнее, по колоннам передали сообщение, что из тактических соображений командиры подразделений должны сами принять решение, как прорваться и выжить. — Ненавижу горы! — с чувством сказал лейтенант Стефанович, когда они отдыхали в одной из бесчисленных пещер. — Я родом из Воеводины. Там чудесные луга и леса. Но, слава богу, нет гор, видеть их больше не могу. Посыпались камешки, и по крутому склону в пещеру спустился человек, которого Стефан принял за вестового. «Майор Кара Георгиевич!» — ошеломленно воскликнул лейтенант, первым узнав вошедшего. В тесной пещере люди майора Кечко поспешно поднялись на ноги. «Я узнал, что в вашем подразделении находится британский офицер, присланный для связи», — сказал Ксан Ники, а затем, прежде чем тот успел ответить, увидел в глубине улыбающегося Стефана. «Стефан! Стефан!» — крикнул Ксан, бросившись к нему и крепко обнимая. «Какого черта ты даже не попытался меня известить? Давно ли ты в отряде Кечко? Есть ли для меня письмо от Зорки?» «Я бы известил тебя, если бы мог», — сказал Стефан, с удовольствием отметив, что Ксан был в сером кителе завидного покроя. «Однако мне с трудом удалось связаться с Каиром» и я узнал, что у них для меня новое задание. Что касается пребывания у Кечку, то оно показалось мне вечностью, хотя прошла всего неделя. — А как насчет письма от Зорки? — с нетерпением спросил Ксан. — У тебя есть для меня весточка? — Возможно, — сказал Стефан широко, улыбаясь. — Есть ли в этих чертовых горах укромное местечко? где мы могли бы поговорить наедине, и где бы нам не мешали немецкие бомбы и пушки. — Мы можем говорить по-английски, — сказал Ксан, но, увидев предостерегающие приподнятые брови Стефана, добавил, — впрочем, можно рискнуть и выйти на несколько минут наружу. Когда они вышли из пещеры, Стефан объяснил, — майор Кечко жил несколько лет в Лондоне и довольно хорошо говорит по-английски. «А ты хочешь расспросить меня о Петре?» «Да». Я находился в его отряде, пока не пришло сообщение о том, что решено прекратить всякую поддержку Михайловича и его людей. «Судя по тому, что сказал майор Кейчка, ты являешься одним из ближайших помощников Тита. Что теперь будет с четниками? Неужели Тита собирается воевать с ними так же, как с немцами?» Площадка у пещеры была довольно узкой, а за ней начинался крутой спуск в долину, на противоположной стороне которой возвышалась другая гора, и Стефан знал, что достаточно посмотреть в полевой бинокль, чтобы увидеть скопление немецких войск на ее склонах. Как это не печально, но должен подтвердить твое предположение, с горечью сказал Ксан. Большинство четников начало сотрудничать с врагом и принимать участие в операциях немцев против нас. Когда это случилось, партизанам ничего не оставалось, как нанести ответный удар. А как быть с теми четниками, которые скорее покончат с собой, чем будут сотрудничать с немцами? С такими, как Петр и его люди. Им следует сделать то же, что и я. Влиться в ряды партизан. Видя, что Стефан нахмурился, он ободряюще добавил, «Петр понимает, почему я это сделал. Стефан, между нами нет разногласий. Я по-прежнему его люблю и, как всегда, восхищаюсь им».